«А не все ли равно теперь?» — мелькнула мысль. «Но нет, ему было не все равно. Ведь это он организовал издательство. Благодаря ему поднялась беседа на такую высоту. На третьем месте была в России по количеству напечатанных экземпляров книг. И снова память ушла в прошлое, в молодые годы, в то время, когда после окончания второго института в ГИКа его попросили из дворников». Полгода он был безработным, пока не устроился редактором в издательство «Молодой рабочий», где в плане выпуска стояла его третья книга. В издательстве Анохин сразу же оказался в своей стихии, ему все удавалось, все получалось. Через два года он возглавил одну из редакций «Молодого рабочего», возглавил, огляделся, и решил из трех ежегодных альманахов, добавив еще один, создать ежеквартальный журнал. В коллеги он включил своих друзей, Костю Куприянова и Николая Дугина, которым помог издать книги в этом издательстве. Журналы в те годы учреждались только по решению ЦК КПСС. Анохин понимал, что руководителям издательства не понравится его затея, действовал скрытно Жизнь в его кабинете кипела. Из него не выходили молодые писатели, члены редколлегии и авторы будущего журнала. Но через неделю после того, как рукописи первых альманахов легли на стол главного редактора на подпись, Анохину предложили покинуть издательство без шума. Причина нашлась. У альманахов должны быть составители, И в качестве составителя одного из них Дмитрий поставил имя Гали Сорокиной, своей жены. Года через два молодой поэт, бывший член редколлегии несостоявшегося журнала, в буфете ЦДЛ сказал Анохину, посмеиваясь, что не из-за жены его убрали из издательства. Это был предлог. Просто кое-кому из друзей Димы, Руководителей молодого рабочего, с которыми он делился своими замыслами, не понравились его бурная деятельность и быстро растущая популярность среди молодых писателей. Поэтому его подставили и убрали. Но у Анохина не выходил из головы свой журнал. Шел 89-й год. Были разрешены кооперативы. и Дима предложил Николаю Дугину открыть кооператив «Глагол». Взять в кредит 100 тысяч рублей, по тем временам эта сумма равнялась 130 тысячам долларов, купить бумагу и начать выпускать свой журнал. Анохин считал Николая человеком не нелишенным деловых качеств, в отличие от Кости Куприянова. Дугин с интересом отнесся к этой идее, Но когда узнал, что нужно брать кредит, задумался и отказался. Сказал, что сейчас пишет роман, сильно занят им. Ему будет некогда уделять время кооперативу, а обузой он не хочет быть. Тогда Дима обратился к Косте, и они открыли кооператив глагол. Анохин смотался в Сыктывкар, сумел убедить начальника отдела сбыта комбината «Продать вагон бумаги». Своими руками выгрузили этот вагон, перевезли в типографию. Своими руками перекатали 300-килограммовые рулоны на склад. А когда вышла первая книга, своими руками перевезли весь ее 100 тираж в магазин. Успех был большой. Кредит сразу же вернули. Как только глагол ожил, Дугин поступил к ним на работу сначала как наемный редактор, а потом как-то незаметно стал соучредителем. Работал он больше Кости, который при первой же трудности уходил в запой. Анохин, работая в «Молодом рабочем», помог Дугину выпустить книгу, помог вступить в «Союз писателей». Димион он нравился, спокойный и начитанный. С ним приятно было поговорить, посидеть на даче за венцом. Он был худощав, сильно сутул, от этого казался ниже ростом, носил небольшую бородку, глаза у него были непонятного цвета. Всё в них было и желтизна, и зеленца, и чернота, и серые точки видны. Были они глубоко посажены и почти всё время прикрыты веками. Но когда он их вскидывал на тебя, в них чувствовались неприятная острота, блеск, а иногда проскальзывала хитрица.